Два десятая. Минуты две я стоял посреди засыпанного трупами поля, раздумывая, что изумений мне больше пригодится в сражении с монстром. Донесся отдаленный рык, означающий, что хозяин крепости потерял свою цель. А через минуту из-за изгиба стены появилась пара моих спутников. «О, коробочки оставил! Молодец! Линч, собери! Только не вскрывай!» Здравяк послушно занялся делом, а визилий подошел ко мне. «По лицу вижу. Взял. На последнем. О, это хороший знак. Вероятно, над умениями думаю». Я почесал практически гладкий подбородок. «Чего тут думать? Бери сильные руки второго уровня. Его в любом случае до пятерки качать». «Может, прыжки или ускорение? Первое являлось пассивкой, поднимающей прыгучесть. Последнее — активное умение. Открылось после сильных ног и обещало, что в течение минуты я буду быстрее аж на 10%. Собственно, кроме этого, брать было нечего. Со слов старика выходило, что следующие толковые умения у человеческой формы откроются после десятого уровня. «Я свое мнение сказал!» — скривился Визилий и нагнулся за коробкой, которую еще не успел поднять Линч. «А так, твоя раскачка! Что хочешь, что и делай!» Взял сильные руки, сообщил я. Подсказки по битве будут? Конечно, сердце у него мертвое, поэтому советую отрубить голову. Запись! Не сдержался я. Ну я пошел тогда. Где он там? Думаю, вернулся в центр крепости, усмехнулся старик. Но ты не торопись, отдохни пока. Сейчас коробочки вскрою и вместе пойдем. Так и не дождавшись новой информации, я уселся прямо на безногий труп ближайшего мертвяка. Снова сильно захотелось есть, но набивать желудок перед боем не стоило. «Ты уверен, что парню это надо?» Выходя из-за моей спины, обратился к Визилию и Линч и, усевшись на другого мертвяка, достал из-за пазухи пирог. «Все-таки это крутовато для четвертого уровня». «А для какого не крутовато?» — поинтересовался я. «Ну, если в частной схватке один на один, то от пятнадцатого с нормальными умениями и навыками». «Даже так?» Я скользнул взглядом по стоящему метрах в пяти визилию, а потом снова обратился к здоровяку. «А ты какой?» «Восемнадцатый». «А он?» Кивнул я на старика. «А он тебе сам свое время расскажет», — вмешался дед. «Если, конечно, не помрешь сейчас. Ну или потом». Ожидание смерти хуже самой смерти. В нашем мире эту поговорку применяли в худшем случае при походе к врачу. Сейчас же она заиграла новыми красками и стала очень актуальной. И с каждой секундой задержки я нервничал все больше. Может, начнем уже? Минуточку. Визилий, видно, продолжал что-то химичить с меню, но вскоре его взгляд сфокусировался. Он подошел и протянул мне меч. Не рубило. Меч был чуть длиннее того, каким орудовал я, но даже на навскидку выглядел значительно надежнее и острее. «Меч наемника пятого уровня. Сила удара плюс пять Вероятность критического удара плюс пять «Твоя задача — хреначить его, пока не сработает крит. Желательно по шее, но на самом деле как пойдет». «А как мне увернуться от броска его секиры? Да и потом, как от нее уворачиваться?» «Да успокойся!» — отмахнулся вредный дед. «Не будет у него никакой секиры!» «А куда она денется?» — уточнил я. «На земле будет валяться вместе с его кистями. Уж не думал же ты, что я тебя действительно кину в бой против него без страховки?» «После встречи с вами я стараюсь поменьше думать». Хе, это правильно!» — хмыкнул старик. «В общем, я отрублю ему кисти и буду страховать. Справишься? Молодец!» «Нет, опыт достанется мне. Все устраивает?» «Может, и ноги тогда уж?» «Могу и голову еще». «Вот не надо передергивать». Поморщился я и ковырнул мечом соседнего мертвеца. «Ладно, ладно, объясню». Поднял ладони визилий. «Ноги не буду по двум причинам. Первое — уровни уровнями, но настоящий опыт получаешь только в бою с риском для жизни. Вторая. «Навыки лучше всего качаются в момент максимального напряжения. То есть тот же бой одноручным мечом. Изначально, как и остальные навыки, он равен нулю. Ты уже дрался, и, вероятно, он у тебя сейчас первого уровня. Так вот, если ты будешь мечом колоть дрова или бить стену сарая, второй получишь через полгода. А если будешь драться на пределе сил, то гораздо быстрее». «Так бы сразу и сказали». Я поднялся и посмотрел на крепость. «Идем?» «Нет, там неудобно», — покачал головой старик. «Ждите тут, я приведу. И еще!» «Вот за эту линию не заходите. Может, передумать и свалить, а в центре у него точка восстановления». Он показал границу зоны и стал быстро подниматься по холму. Халява же. Я повернулся к Линчу. «Виз знает, что делает». Неуверенно пробормотал здоровяк и засунул остатки пирога себе в рот. Донеслось из глубин крепости, а я поднял меч и приготовился. Как оказалось, преждевременно. Видно, Визилий решил провести ампутацию, не отходя от кассы, и еще несколько минут раздавался то вой, то рев, но никто не появлялся. Наконец, в разломе стены показался старик. А еще через пару секунд за ним выскочил покалеченный босс. Ну, без кистей не такой уж он и страшный. Хотя все равно три метра мышц, пусть и мертвых, это немало. «Мочи!» — закричал Визилий, пробегая мимо меня. Линч заранее отошел и прикрывал меня, стоя в десяти метрах за спиной. «Да какие проблемы?» Я подождал, пока мертвяк пронесется мимо, и припустил за ним. «По шее, говорите? Допрыгнуть бы!» «С этой позиции только по позвоночнику лупить могу. А это, с учетом, что на нем кольчуга, идея так себе. Ну, тогда пойдем по классике». Я приблизился и наотмашь рубанул по коленному суставу. «По эффекту, сравнимо с тем, как не очень острым ножом водишь по тушке замороженной курицы. Надрез остался, но совсем не такой, как хотелось бы. Хотя, вру, эффект был». После моей атаки босс развернулся и ударил меня обрубком руки в грудь. Возможно, он даже и не хотел меня бить, а просто решил посмотреть, что это его оцарапало, но случайно попал, и я отлетел метра на три. Куртка охотника не просто так была шестого уровня, и я почти сразу сумел встать и даже отпрыгнуть от последующего удара ногой. Грудь болела, и следующую минуту я кружил вокруг мертвяка, восстанавливая дыхание и приходя в себя. «Ладно, будем считать, что счет один-один. Он ударил, а я не сдох. Пора придумывать следующий ход». Придумывать было трудно, так как приходилось постоянно уворачиваться от выпадов культями. Визилий мог бы и покороче руки обрубить. И ударов ногами. Разумеется, после каждого действия мертвяка я рубил по атакующей конечности. И мне было чем гордиться. Теперь у него было целых шесть порезов, и это не считая того, что под коленом. Да, шутки шутками, но радовало только то, что в среднем каждый двадцатый удар будет наносить рану сильнее обычных. Вот только насколько и какой толк от глубокого пореза на руке. Надо добраться до шеи. Ну, или паха. Хотя у этого товарища там вряд ли есть что-то жизненно важное. У него ночью, баф на статы! крикнул Визилий. Ой, да не звезди! обед только! Шутник хренов! Но в целом он прав, конечно. Надо что-то срочно изобразить. В целом, реакции противника примерно понятны. Левой ногой и рукой он не бьет, и, если подходить с этой стороны, подпускает, чтобы потом, с разворота, зарядить правыми конечностями. Тогда попробуем так. Я рванул вправо, приближаясь к мертвяку. Он решил бить ногой. То, что надо. Когда босая ступня оторвалась от земли и пошел замах, я отскочил и, зажав меч обеими руками, рубанул снизу под колено, придав дополнительное ускорение конечности. «Вы нанесли критический удар. Вот такую надпись я ждал. Но хрен там!» «Ладно, и так неплохо получилось. Силы удара хватило, чтобы подкинуть ногу. Босс не устоял и шмякнулся на жопу. Я подскочил сзади и ударил по шее». Вы нанесли критический! Бла-бла! Опять только в моих мечтах! Еще удар! Еще! Мертвяк вскочил на ноги и отмахнулся рукой. Не будь у него обрубленной кисти, мой славный путь в этом мире уже закончился бы. А так обрубок пролетел в трех сантиметрах от моего лица, и я даже успел вдогонку курбануть его. Вы нанесли критический удар. Ну, здесь Четко! Прорубил кожу, и, похоже, кость аж до половины. Что мне это дало? Да ничего особенного, кроме того, что лезвие застряло, и меч рывком выдернуло из моих рук. Хорошо, хоть он не остался торчать в кости и не достался противнику, а выскочил и улетел в траву. Обрадовался мертвяк и ломанулся. — За моим, сука, мечом! — Лови! Раздался крик подскочившего визилия, и я увидел летящий в мою сторону здоровенный меч. Что молчишь, поймал что ли? Вот именно этот анекдот всплыл в памяти в ту долю секунды, когда тело само подстроилось, чтобы схватить подгон именно за рукоятку, а не за лезвие. Поймал. Правда, чтобы не выронить, пришлось по инерции пробежать еще несколько шагов. Я развернулся и ломанулся к боссу, по дороге, пытаясь разглядеть, что он там, нагнувшись над травой, мутит с моим. Все бывшие козлы. Мечом. Похоже, он пытается всунуть рукоятку себе в обрубок и получить что-то вроде клинка ассасина. Мерзость. И самое неприятное — у него получилось. Мертвяк заметил мое приближение, развернулся и махнул в мою сторону модифицированной рукой. Хорошо, что не я один тут, криворукий неудачник. Меч остался закреплен не очень надежно и выскользнул из раны чуть раньше, чем отбил мой удар. Он пролетел в десяти сантиметрах от моей груди и унесся куда-то в поле. А в следующую секунду лезвие моего меча опустилось на локоть противника. «Да чтоб тебя!» Кожу я перерубил, а вот кость уже нет. И, дернув еще больше укороченной рукой, босс вырвал у меня и второй меч. «Твою же мать!» Одна радость. Эту бандуру он точно против меня направить не сможет. «У меня еще вот это есть!» Я достал тот меч, которым рубил головы обычным мертвецам. Мне показалось, или противник посмотрел на меня с сочувствием. «У тебя и такого нет!» Фу Сплюнул я в траву. «Погнали!» Во мне все больше разгорался азарт, а с каждым успешным блоком и выпадом, пусть они и не наносили значимого ущерба, во мне росла уверенность. Старик был прав. Только в реальных схватках можно получить нужный опыт и уверенность. «Лови!» Что? «Опять?» Увернувшись от удара ногой аля ля «This is Sparta», я бросил взгляд назад. Линч сгонял за улетевшим в поле мечом и сейчас ждал момента, чтобы мне его передать. Я оббежал противника, и когда он развернулся и встал спиной к моим союзникам, ткнул пальцем. «Вон там положи!» Босс русского, или на каком мы тут говорим, не знал и угрозы не почувствовал. Линч выполнил просьбу и, увернувшись от очередного выпада культой, я рванул мимо мертвяка и подхватил с травы свой меч. Огонь! Дело за малым. Как-то угадать, когда будет Крит, и именно в этот момент нанести удар в шею. Хотя более реальным выглядит план помаленьку укорачивать его руки, потом ноги. Глядишь, к ночи как раз исправлюсь. Предаваясь оптимистичным рассуждениям, я на автомате заметил, как взлетает нога Мертюка, и уже привычным движением уклонился и рубанул снизу по колену. «Вы нанесли критический удар». «Ух, нихера!» В отличие от прошлого раза, удар вышел на славу. И расстояние, и амплитуда, и вложенная сила. Возможно, это был мой лучший удар мечом в этом мире, и именно он кританул. Ногу в колене срезало так легко, будто бы горячий нож прошел сквозь масло. Стараясь развить успех, я подскочил сзади и принялся рубить мертвяка по шее. Успел трижды, крит не выпал, и я отскочил от удара той руки, что была длиннее локтя. Внутри нарастало трудноконтролируемое желание налететь и добить гада. Показать ему, себе и наблюдающим союзникам, кто тут самый крутой. Признаться, сдержал я его страшным усилием воли. Если все сделать правильно, победа не уйдет. А ему достаточно одного удачного удара своим обрубком, чтобы убить меня. Сколько раз спортсмены проигрывали слишком рано, поверив в свою победу. Да и все злодеи в книгах и фильмах дохнут именно так. В общем, я продолжил действовать так же, как и раньше. Минут через десять прошел еще один крит, и вторая рука мертвеца укоротилась до локтя. Дальше я принялся за ногу. Поджидал момент, когда он на нее упирался и не мог атаковать, и бил сам. Грит не шел долго, но в итоге случился. Теперь мне противостоял полный калека, которого пришла пора добить. Впрочем, и тут я соблюдал осторожность, ведь и в таком виде он мог меня серьезно покалечить. Подлавливал момент, запрыгивал на спину, наносил несколько ударов и отходил. Снова заставлял перевернуться и ползти за собой. И повторял пока наконец вы нанесли критический удар голова мертвяка не покатилась по высохшей траве вы убили мертвого ратника семнадцатого уровня проклятие ушло из этого места награда ждет вас не понял а уровень где а, -а, а ну да я же начал с ним драться едва взяв седьмой а тут все медленно не хватило молодец меня подхватили на руки и закружили Это был Линч. В стране раздались редкие хлопки. «Достойно!» — с улыбкой проговорил Визилий. «Не без везения, конечно, но то, что сдержался и не побежал добивать, действительно молодец». «Там про награду что-то говорилось». А, -а, «А, это там!» — махнул старик рукой в сторону крепости. «Пойдем, это место месяц будет безопасно». «О, это как раз один из вопросов, которые вчера не успели прояснить». «Почему месяц? И что такое проклятые места вообще?» — проговорил я, взбираясь по холму. «Они разные бывают», — заговорил Линч. «Есть вроде этого. Они всегда на одном месте появляются. Статичные», — прокомментировал Визилий. «Ага, они», — кивнул здоровяк. «Так вот, появляются они первого уровня. Монстры слабые, награда говно. Если за месяц-другой никто не зачищает, поднимаются до второго уровня». Монстры становятся сильнее, а самих их больше. Если снова никто не зачищает, то, думаю, он понял принцип. Снова вставил старик. Ага. После того, как его перебили, Линч потерялся и, похоже, забыл, что хотел сказать. Бывают статичные, а бывают, подсказал я ему с интересом, разглядывая полуразвалившиеся руины. А, бывают динамические, динамичные. Ага, они. Так вот, они могут вообще в любом месте появиться, и даже сразу пятого уровня. Кто первый их зачистил, тот и молодец. В смысле? Я немного не уловил мысль и посмотрел на рассказчика. Тут же точно так же было. Мы зачистили, мы молодцы. ха ха ха Э, нет, засмеялся Линч. Не забывай, где мы. Сюда от ближайшего города, в хорошую погоду, несколько дней пехать. Пока проклятое место минимум до четвертого уровня не вырастет, за ним никто бежать не будет. А вот ста статичные проклятые места рядом с городами очередь стоит. И места в этих очередях денег стоят или по блату среди дворян передаются. Там они своих деточек и качают. Вот оно как. Богатые имеют доступ к лучшим местам кача, из-за этого их рода становится сильнее». Что-то в нашей Риэл-РПГ бояркой пахнуло. «А еще есть гильдийные места Кача!» Тем временем продолжил Линч. «Туда только выбравшие нужный путь развития могут попадать!» И хороший там Кач. «Мы уже дошли до Центральной площади, но уж очень интересные вещи, — рассказывал Здоровяк, и я повернулся к нему. И Кач и Лут отличные!» «За зачистку большая награда!» Собеседник удивленно посмотрел на меня, а потом засмеялся. <с> Иногда по заданиям гильдии туда посылают, чтобы найти какие-нибудь ингредиенты. И с каждым уровнем там все опаснее. Несколько раз собирали большие армии для зачистки. Заканчивалось плохо. Ему рано об этом думать», <с> — вмешался Визилий. «Илья, иди бери награду». Мы стояли на краю площади, выложенной потрескавшейся брусчаткой. Точно посередине стоял большущий деревянный сундук. К нему я и направился». Массивная крышка поддалась на удивление легко, и внутрь лезть даже не пришлось. Вы получаете топор мертвеца четвертого уровня. Вы получаете лук мертвеца четвертого уровня. Вы получаете 50 послабляющих стрел. Вы получаете большое зелье маны. Вы получаете большое зелье лечения. Вы получаете усыпляющее зелье. Вы получаете большой камень объединения. Вы получаете большой камень улучшения. Вы получаете огненную смазку. Вы получаете тридцать четыре золотые монеты. Все. Ввиду того, что перед походом мой инвентарь изрядно подчистили, все награды в него поместились. Еще раз пробежав глазами по списку, я зачитал его своим спутникам. Кроме золота, все мусор, прокомментировал Визилий. Кстати, давай сюда. Золото. Все. А чем копье мертвеца отличается от такого же, например, охотника? Передавая старику добычу, спросил я. «Потенциальными дополнительными эффектами», — ответил Визилий. «Вот найдешь еще одно такое, и объединишь с помощью камня объединения. Если повезет, после пятого уровня оно приобретет какое-то свойство. Будешь дальше улучшать, может, еще какое-то приобретет. Или прошлый эффект усилится. У артефактов охотника свойства будут отличаться от артефактов мертвеца». «А в чем разница между зельем лечения и лечащей мази?» «Первое. Можно пить не чаще раза в 12 часов, иначе будет сильное отравление. Оно увеличивает регенерацию, эффективно против раны и реальных болезней. А мазь хорошо лечит ушибы, натертости и тому подобное». «Ясно. А что такое камень улучшения и смазка?» «Камень улучшения — достаточно редкая штука». Изменил свои первоначальные показания про мусор старик. Если есть артефакт с нужным эффектом, а у хороших столичных кузнецов они есть, то с помощью этого камня они могут переложить этот же эффект на артефакт подходящего класса. Это будет трудно объяснить без примеров. Потом увидишь». Он замолчал и замер. Похоже, раскладывал по полкам в инвентаре мою добычу. «А смазка?» — напомнил я. «Накладывает на оружие нужный эффект. Например, огонь, который ты, то есть я, получил, хорошо бьет по монстрам с элементом земли и нежити. С ним ты и своим мечом этого хмыря бы легко в капусту порубил». После ответов захотелось забрать с добычу назад. «Есть хочешь?» Визирий вдруг резко опустил голову и посмотрел на меня. «Совесть за грабеж, что ли, мучает?» «Да не отказался бы». «На!» Он достал три яйца и пирог, и передавая все это мне, шепнул. Я проверил прибор. Никакой реакции на тебя. «А, -а, а, точно. Мы же не только качаться сюда пришли. Тут же еще находится обнаруживающий попаданцев артефакт. Вернее, не обнаруживающий. И это прекрасно. Уж лучше я сам буду рассказывать об этом тем, кому захочу, и тогда, когда захочу. Вис! позвал Линч. А? «Вроде закончили. Сегодня у Свары день рождения. Он звал». «Да опять ты с...» Визилий вдруг замер, скользнул по мне взглядом и улыбнулся. «А хотя действительно, Свара хороший парень. Надо поздравить. Пойдем».